по определению СРН, произнесший страстную речь в защиту прерогатив императорской власти. Напрасно Каковцев просил принять проект ввиду его практической неотложности. Вид-то да не слышал его, и все-таки незначительным большинством проект приняли. Теперь надо было ждать утверждения его царем. Николай не спешил. Поскольку Столыпин после болезни уехал на четыре недели отдыхать в Ливадию, он хотел дождаться его возвращения. В левой печати появились статьи о скорой отставке правительства. 20 апреля председатель Совета Министров вернулся. 25 апреля он получил от Николая письмо с отказом утвердить проект. «О доверии или недоверии речи быть не может. Такова моя воля». Помните, что мы живем в России, а не за границей или в Финляндии, а потому я не допускаю мысли о чьей-нибудь отставке. Однако косвенное неодобрение действием кабинета все же было выражено. Это понимали все, и левые, и правые. Николай не уступил, не побоялся принципиально отвергнуть позицию Совета Министров. Внешне Столыпин не утратил своих позиций. Но важный поворотный пункт уже был пройден. В июне Николай встретился в финских Шхерах в Бьерке с германским императором Вильгельмом. На царской яхте «Штандарт» во время завтрака Вильгельм все время проговорил со Столыпиным. Забыв царицу Александру Федоровну, по правую руку от которой сидел, он буквально впился в реформатора. Столыпин рассказывал о преобразованиях в русской деревне. Накануне войны в 1914 году в Россию приезжала из Германии правительственная комиссия под руководством профессора Аугагена, подобно французской, для изучения результатов реформы. Объехав ряд губерний, она представила в Берлин отчет. Основной вывод – по завершению земельной реформы «Война с Россией будет не под силу никакой державе». Русский посол в Берлине узнал, что этот отчет сильно обеспокоил Вильгельма. Наверняка император вспомнил 1909 год, теплый июнь и уже убитого к тому времени Столыпина. И мертвый Столыпин был грозен. Вскоре после Бьеркотт Столыпин выезжал вместе с царем на празднование двухсотлетия Полтавской битвы. Роскошные пейзажи центральной Украины, степи, дубовые рощи, пирамидальные тополя, подпирающие голубое небо, гоголевские места, навевающие мысли о Тарасе-Бульбе, все это сопутствовало поездке в честь победы Петра Великого. И урожай был небывалый. Никаких угроз, никакого террора. Страна выздоравливала. Для того, чтобы обеспечить безопасность государя, в самых многолюдных местах были поставлены шеренги младших, 12-летних воспитанников Полтавского кадетского корпуса. Мальчики в белых полотненных гимнастерках с красными погонами, конечно, защищали царя не как охранники. Николая встречали довольные, веселые, праздничные люди. Революции не было в помине. Оживление царило во всех хозяйственных областях. Вывоз хлеба за границу достиг рекорда – 748 миллионов рублей. Закладывался фундамент великих планов. Через пять лет были готовы проекты «Днепростроя» и «Волховстроя», ставших символами сталинских пятилеток. Деревня все больше требовала новых сельскохозяйственных орудий, машин, строительных материалов, средств потребления. Внутренний рынок быстро углублялся. Капиталы из сельского хозяйства через сберегательные кассы, крестьянский банк, кредитную систему перетекали в промышленность То, что началось в 1909 году, можно назвать возвышением России не искусством управления, а силами народа. Правительство протянуло руку земскому самоуправлению и всячески стремилось открыть земледельцам дорогу к знаниям, технике, кредиту. Самоуправление, еще вчера считавшееся противником государственного строя, было поставлено в привилегированное положение. Еще один толчок к пробуждению народных сил дало издание в 1908 году Нормального устава сельскохозяйственной кооперации. Создав...